Виноградовых, Коган и другие, всего 16 человек, были арестованы бывшим МГБ СССР неправильно, без каких-либо оснований. В сообщении также указывалось, что выдвинутые обвинения против перечисленных лиц являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, оказались несостоятельными. Отмечалось, что показания арестованных, подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия. Все необоснованно привлеченные полностью реабилитированы, а лица, виновные в неправильном ведении следствия оистованы и привлечены к уголовной ответственности. 30 апреля 1954 года Верховный суд СССР реабилитировал осуждённых по так называемому Ленинградскому делу: Воздесенского, Кузнецова, Родионова, Капустина. Лазутина и других. 14. 19 декабря 1954 года в Ленинградде в окружном доме офицеров состоялся кадр процесс против тех, кто фабриковал ленинградское дело, бывшими руководящими работниками МГБ СССР: Абакумовым, Леоновым, Лихачёвым и другими. В выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР за тяжкие преступления перед народом и партией Абакумова и Леонова приговорила к высшей мере наказания расстрелу. 27 марта 1953 года Президиум Верховного совета СССР принял указ об амнистии. Согласно этому указу, амнистия применялась к осужденным за контрреволюционное преступление на срок не свыше пяти лет. Независимо от срока наказания освобождались осужденные беременные женщины и имеющие детей в возрасте до 10 лет и несовершеннолетние до 18 лет. Мужчины и женщины старше, соответственно, 55 лет и 50 лет, а также страдающие неизлечимыми недугами. Подлежали прекращению многие категории следственных дел. Не распространялось амнистия на лиц, осуждённых на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупное хищение социалистической собственности, бандятизм и умышленное убийство. А в 1953 года и белоряд правовосстановительных целей так снималась судимость и поражение в избирательных правах с граждан, ранее судимых и отбывавших наказание или досрочно освобождённых от наказания на основании этого указа. Разумеется, Акт амнистии, являющийся прощением высшего органа государственной власти определённой категории граждан за совершённое преступление, не приравнивался по юридическому значению к реабилитации. Тем не менее, позитивное начало этой амнистии состояло в том, что в сжатые сроки из мест заключения освобождались без фактического пересмотра обоснованности осуждения сотни тысяч советских людей, в том числе и незаконно обвиненных в годы сталинского режима восстановить законность простым открытием ворот лагерей без процедуры реабилитации вскрытия таит механизм произвола было невозможно но первые решения с признаками реабилитации принимались с известной степенью осторожности и с учётом реальной расстановки сил внутри правящей группы у власти ещё находились те, кто стоял рядом со Сталиным у руля репрессивной машины.